Нашего дядю археология не интересовала, однако он финансировал несколько раскопок. Мы выкопали фундамент фермы 1861 года. Вы обязательно должны познакомиться с нашим музеем, если еще не успели. А в самом деле я собирался сходить туда сегодня, но возникла необходимость приехать сюда. А Музей открыт. Только по выходным, но у меня есть ключ. Я позвоню вам. Я взглянул на утес, выступающий на фоне плоской земли. Это земля Гордонов? Да. Видите тот столб? Вон там. Это юго-западный угол. Вниз по дороге, в ста ярдах отсюда, находится юго-восточный угол. Земля начинается здесь, поднимается до самой верхушки утеса, затем спускается вниз, на другой стороне, и заканчивается на высшей точке прилива. Правда? Границы очерчены не совсем четко. Достаточно четко, согласно обычаю и закону. А высшая точка прилива, пляж, принадлежит всем. Именно поэтому я люблю эту страну. Что вы говорите? Чистую правду. Я дочь Американской революции, сказала она, посмотрев на меня. я так и подумал. Имена моих предков уели, значит, в этом голодке с 1653 года. Боже мой. Они приехали в Массачусетс на корабле. Форчун следом за Мейфлауэр. Потом поселились здесь, на Лонг-Айленде. Ну, вероятно. Вы просто не успели сесть на Мейфлауэр. Но зато я успела на Форчун, сказала Уилли, оглядываясь. Я следил за ее взглядом, справа к югу тянулось картофельное поле, а слева простирались виноградники. Трудно представить, как здесь жили в веке. А в тысячах милях от Англии на месте этих полей стояли леса, деревья рубили топорами, лазили валами, неизвестный климат, незнакомая почва, мало домашних животных, недостаток одежды, инструментов, пороха и патронов, кругом враждебные индейцы. Хуже, чем августовской ночью в Центральном парке. Миссис Уилли Пропустила мои слова ушей. Таким людям, как я, трудно расстаться даже с акром земли. Верно. Но когда речь идет о 25 тысячах зеленых, то можно подумать. Однажды я нашел патрон от мушкета. Миссис Уилли посмотрела на меня как на слабоумного. Потом она сосредоточила свое внимание на Бет и таратурую еще некоторое время. «Вы же не хотите, чтобы я вас провожала на самый верх?» — наконец сказала она. «Туда ведет тропинка. Подниматься нетрудно, но будьте осторожны, когда окажетесь на стороне моря. Там крутой спуск и почти нет точек опоры. Этот утес...» Последняя каменная беда, оставшаяся от ледникового периода, ледник, остался прямо здесь. «Спасибо за уделенное нам время терпения, миссис Уилли», — сказал я. Она пошла назад, потом взглянула на Бет и спросила. «Как вы думаете, а кто мог сделать это?» «Не знаю, мадам». «Это не связано с их работой?» В некоторой степени, но не имеет никакого отношения к биологической войне или чему-то опасному. Маргарет Уилли ее слова не убедили. Она вернулась к своей машине, включила зажигание и уехала, оставив за собой облако пыли. Мы нашли тропинку, и я пошел впереди. Тропинка вела через густые заросли, поросль дуба и несколько высоких, похожих на клон деревьев, которые, по-моему, никак не могли быть банановыми деревьями. Бэт в поплиновой юбке цвета хаки и обычных туфлях было нелегко, я помогал ей подниматься в самых крутых местах. Она то подтягивала свою юбку, то подтягивала сама, и моему взору открывалась пара хорошеньких ножек. До верхней точки оставалось всего 50 футов. Не больше, чем подняться на пятый этаж, с чем я раньше справлялся так легко, что еще хватало сил вышибить дверь, скрутить нарушителя, надеть на него наручники, вытащить на улицу и запихнуть в полицейскую машину. Но то время прошло. Подниматься же приходилось сейчас, и я чувствовал, что не твердо стою на ногах. Перед глазами плясали черные круги, пришлось остановиться и опуститься на колени. «Тебе плохо?» — спросила Бет. «Да, сейчас пойдет». Я несколько раз глубоко втянул воздух и пошел дальше. Мы добрались до вершины утеса. Бет стояла рядом и смотрела на море. Мы оба вспотели, покрылись грязью, пылью с трудом дышали и устали. «Пора пить коктейль», — сказал я. «Поворачиваем назад». «Подожди, давай сыграем в Том и Джуди. Скажи мне, что им здесь было нужно? Что они искали?» «Ладно». Я встал на большой камень и огляделся вокруг. Солнце садилось, и на востоке небо становилось фиолетовым. На западе оно окрасилось в розовый цвет, над нашими головами оставалось голубым. А в воздухе плыли чайки, по глади залива пробегали белые барашки, на деревьях щебетали птицы. С запада дул бриз, а в воздухе стоял запах осени и соли. «Мы провели день на острый плам, начал я. «Все время ходили...» По биологически опасной зоне, одетые в лабораторные халаты, сопровождение вирусов, принимаем душ, быстро добираемся до спирахеты или парома, переправляемся через залив, садимся в машину и приезжаем сюда. Здешний простор и чистота укрепляют силы. Это жизнь. Мы захватили с собой бутылку вина, одеяло, пьем вино, Отдаемся друг другу, лежим на одеяле и смотрим, как на небе высыпают звезды. Может быть, мы отправляемся на пляж, плаваем или занимаемся серфингом под луной звездами. От лаборатории нас отделяют миллионы миль. Возвращаемся домой, готовы провести еще один день в биологически опасной зоне. от какое-то время... Стояла молча, ничего не ответив, подошла к краю теса, повернулась и направилась к единственному росшему на гребне большому дереву, скрученному дубу десяти футов высотой. Она наклонилась, затем выпрямилась, держа конец веревки в руке. Смотри. Я подошел и осмотрел ее находку. Веревка из зеленого нейлона с полдюрма толщиной и завязанная узлами через каждые три фута для того, чтобы было за что зацепиться руками. А один конец привязан к основанию дерева. «Наверное, веревки хватит, чтобы пуститься на пляж». «Да, так действительно легче спускаться или подниматься. Да». Бет нагнулась и посмотрела вниз – Я сделал то же самое. Мы заметили, что трава примята там, где спускались и поднимались. Это был, как я уже упомянул, крутой склон. По нему человеку в хорошей физической форме, без веревки, легко проделать путь туда и обратно. Я нагнулся больше и увидел, что там, где травы не было, почву пересекали красноватые полосы глины и железа, «Я заметил и нечто другое. Примерно на десять футов ниже было что-то вроде полки или выступа, бы тоже обратила на это внимание». «Пойду взгляну», — сказала она.